Глава одиннадцатая Т-0 пространство. Планета Аргуса. Город Брай. Прежде чем передать все Эликсу, нужно было встретить Юма. Напарник обновился в общем ремонтном цехе. Заменил все, кроме шлема. Теперь он казался еще массивнее. Ты все здоровее и здоровее, прокомментировал я. Хочешь с Эликсом соревноваться? Нужно же тебя как-то от королев спасать. Надеюсь, что не придется. Кстати, я получил третью способность. Динамический чейстый щит. Только вот работает он три секунды. Юм почесал несуществующую бородку. Вопрос не в том, как он работает сейчас, а как он себя проявит при развитии. Во время битвы с Альсерой Твое сердце работало на сто процентов. Выдать ментальный удар, способный пошатнуть эту тушу, это надо постараться. Хотя догадываюсь, почему сработало. Ну-ка просвети, почему же. Королева почувствовала твое сердце, на языке роя пыталась синхронизироваться с ним. А ты как по ушам ударил. Ну да, логика есть, не стал спорить я. Еще бы эти самые способности научиться развивать быстрее. А то все вокруг растут в уровнях ядер, а я еле-еле. Это что мне, каждый раз королеву убивать, чтобы свои уровни поднять? Так и королеву не напасешься. Сложный вопрос. Сердце Роя качается мистической энергией. Оно же тормозит твоё без того слабенькое ядро. В теории можно сгонять в насыщенной мистической энергии место. Посидеть там сутки и посмотреть на твои способности. Разве мистическая энергия не находится сразу везде? Везде, где-то больше, где-то меньше. Мистики так и повышают уровень эволюции. Кстати, раз уж мы летим на Нарисау, там есть парочка мест, где концентрация высокая. Если все пройдет удачно, заглянем туда после всех дел. И еще, Кэп, я бы на твоем месте поставил модуль отслеживания мистической энергии. Да и модуль отслеживания эссенции тоже. Сам проследишь разницу и зависимость. Затем я поделюсь ему ситуацией с Эликсом. Справедливо было бы сперва обсудить это с Юмом. Но и к Эликсу подход не всегда можно найти. Напарник отнесся к ситуации серьезно. И в общем-то был только рад, что дело наконец двинется с мертвой точки. Если уж совсем грамотно делать, то стоило бы поставить в известность еще и Джоуи. Да только что это изменит, у нее и так времени хуже некуда. Эликса ждал нас в приватной комнате. Такой же, в какой мы разговаривали с Миком Шесть о ситуации с шантажем Джоуи. По центру комнаты был идеально чистый пол, позволяющий выложить из пространственного кармана Все, что нужно, даже куча земли. Фаворит забрал все улики в кольцо хранилища, подобное тому, какое нам выдали на задание с Гейлом. Жаль, что их тогда все-таки забрали обратно. Надо бы озаботиться и перекупить такое на случай, если место в пространственном кармане резко закончится. Я дам все это на изучение, подытожил Эликс через приватный канал. К сожалению, остальные ваши слова к делу приписать нельзя. Почему нельзя? спросил Йома. «Можно достать видеозаписи наших окуляров, как мы это все обнаружили, в каком месте нашли». «Но вы не хотите светиться», – пробурчал Эликс. «Уберешь нас из видео через программу нейроцензуры. И голоса наши тоже уберешь. Тогда картинка останется и будет подтверждаться Немезисом как достоверной. Но на нас на опознать будет невозможно». дельно. Но это уже на случай, если я могу подготовить твердый базис для публичного заявления, не раньше». А судя по всему, это не тот случай, когда можно кричать направо и налево при первых же признаках сговора. Все серьезнее, чем я думал. Как будет конкретика, там вам знать. На том и разошлись. И прямо как груз плеч спал, точнее контейнеры из кармана. Дела наши на этом не заканчивались. И теперь мы двинулись к обелиску, чтобы открыть способность юма. Ну что там? Поинтересовался я, когда напарник стал вылезать из бассейна. «Ничего интересного», — хмуро пожал плечами тот. «А конкретней?» «Ну, пусть это немного будет секретом, Кэп, если ты не против. Как скажешь». Пришло время встретить свой так называемый отряд. Интересно, конечно, как за это время они успели проявить себя, особенно Кальбер. Не удивлюсь, если у всех едва ли будет пятый уровень. Раньше я еще не был в этой части города. Огромный квартал делили между собой филиалы десятков фракций. Преобладали, конечно, имперские корпуса, которые занимали несколько больших зданий. Отдельно вдалеке виднелось и здание золотых орлов, выделяющийся на фоне всех остальных своим футуристичным дизайном и роскошью. Здание фракции карточная колода, собственно, напоминало колоду карт. Мне не доводилось видеть представителей этой фракции ранее, но я без труда отличил их от остальных. У них на груди четко выделялся символ карты, масть пики. Возле их же здания стояло несколько ребят из бешеных псов. Отдельно я отметил огромное количество механоидов всех видов и размеров. Особенно поражали мистики. Они походили скорее на звера людей, чем на роботов. Если бы это была игра, я бы просто делил их на племена по внешнему виду. Одни зеленые и шипастые, другие коричневые бронированные и массивные, третьи длинноногие, худые, серо-красной шкурой. Эти признаки они получали от одинаковой прокачки ядер. Возможно, со временем и мое сердце разовьется во что-то подобное. И мой корпус тоже будет покрыт органической броней. До места назначения аллеи фрилансеров мы добрались быстро. Нас начинают узнавать Кэп, поддел меня плечом юм. Я тоже заметил, что механоиды из восставших и некоторые из фрилансеров иной раз поворачивали голову в нашу сторону. Ты преувеличиваешь, просто стаминола. Она догнала нас уже здесь, когда наболтала с Хоффманом. Место назначения представляло собой большой ангар ремонтного цеха. Здесь базировали сразу две фракции: поставшие из пепла и фрилансеры. Когда мы подходили к воротам, из него выехал огромный сканировщик машина, что ищет твари роя с точностью до метра, что примечательно она была на воздушной подушке. Такой бы да на болото понтонала. Джена написала, что меня ждут в боксе А-22, и было непривычно видеть ее реальное имя, хотела уже было спросить, Какой у нее позывной, но передумал. Скоро сам все увижу. Я не сразу понял, почему в боксе А-22 сидит команда Прайма. Даже успел порадоваться встрече с соратниками, вместе с которыми мы убегали от королевы. Ну а Прайма так и вовсе был тем мехом, который мы с Юмом откопали во время защиты рудовоза. И теперь они здесь. «Вы-то здесь что делаете?» Удивленно спросил я. «И где Экелс? Голос подала девушка механоид Прай. И тут до меня начало доходить. Прайм, Прай, Амелия, Келлер, Кель. Мозг начал усердно работать, пытаясь опоставить происходящее. «Я», — после недолгой паузы ответил я. Других слов у меня не было, но спасало меня то, что команда Прайма, похоже, была ошарашена еще сильнее. Ведь уж они-то точно не ожидали, что какой-то парень-очепенец, не удосужившийся даже примкнуть к отряду, как все нормальные восставшие, сумеет достигнуть таких высот. Отдельно спасибо Винсенту, который успел многим расхвалить меня, и потому, когда отряд Фрай впервые постричал меня во Фрей во время вторжения, то уже смотрели с почётом». «Вот это поворот!» — прокомментировал Юм, и на его пиксельном лице появился шокированный смайлик. «Они что, Кэп, твой типа отряд?» Нола вмешиваться не стала, наоборот, отошла подальше, словно ее все это не касалось. Хотя тебя, я не что на деле внимательно все слушала?» «Выходит, что так...» — насупилась прай глядя в пол. «Ого, это что, фирменный логотип Зинкару?» — подал голос механоид с позывным Келли. Кажется, он и в Империи имел это имя. «Назовите, что ли?» — сказал, наконец, я. «Я Джина», — сказала прай «А Прайм Кальбер?» «Во дела!» — я так и порывался сказать. Знал бы, кого откапываю еще бы земли накинул. И тем сложнее было признать, что Прайм... Успел зарекомендовать себя как вполне нормальный парень. Может, его токсичность на время операции успел заметить Уэйлорд, но факт оставался фактом. Я бы ни за что не предположил, что это Кальбер. Неужели тяготы тынуль пространства на него так повлияли? Прав был Алекс. этот мир меняет нас. Что-то он здесь какой-то другой, задумчиво протянул я, отвечая Дженни. То есть Прей. На путь истины встал. У вас разногласия или я чего-то не знаю? Спросила Амелия. «Ага», — не стал скрывать я. «Как-то уделал его в туалете один на один, а он в отмеску мне с дружками ногу сломал. Я сложил руки на груди». «Вот уж не думал, что ваши тёрки продолжатся и здесь», — по-человечески вздохнула Прэй. «Я, конечно, помню, что ваши курсы враждовали, но в этом году все поутихло же, не?» «У меня нет никаких тёрок и разногласий», — спокойно ответил я. «Всего лишь пытаюсь понять. Это он так хорошо маскируется под нормального». Или действительно таковым стал? «Так, ребята, давайте успокоимся», примирительно сказала Амели, которая представилась Мирандой, та самая девушка из столичной академии. «Я понимаю, что в прошлом у вас были конфликты, но здесь и сейчас мы пилоты механоидов. У каждого из нас есть свои цели и задачи. Одна из них – действовать в отряде. Нас неспроста...» «Я понял, к чему ты клонишь», Ему перся на мое плечо, и оно немного опустилось. «Ты хочешь, чтобы мы все дружно объединились в команду?» «Вы, потому что вам так сказал Керр Дорман, а нас двоих, потому что таких бойцов вы нигде больше не найдете». «Ты категоричен», – не согласилась Амелия. Правило для всех одинаковое. Правило требует сохранять статус активности», – парировал Юм и посмотрел на меня. «Привязка к отряду рекомендуема, но не обязательно. Уж мне это не заливай. Я не горю желанием принимать в команду тех, кому не смогу поставить спину в критической ситуации». «Мы присоединимся, либо все, либо никто!» Впервые подал голос Келлер. Отойдем? Подал голос Прайм. Он только сейчас оторвал глаза от пола. Словно что-то для себя наконец решил. Я, не отвечая, медленно двинулся из бокса. Кальбер Прайм пошел за мной. «Должен тебя поблагодарить и извиниться. Есть у меня, знаешь ли, одна привычка. Или можешь считать ее чертой характера. По-простому, если я борзый, да. Если меня кто-то задел...» Я долго отхожу и редко прощаю. В корпусе эта черта, как ни странно, мне помогла. Я собрал вокруг себя неплохих корешей, но и... Много трёпа, не выдержал я. Ты как будто вокруг да около ходишь. Так и скажи, что можешь собачиться только на тех, от кого не боишься отхватить в ответ. Я ошибался насчет тебя. И вообще, как жизнь в корпусе осталась позади. Я словно задышал чистым воздухом здесь. Не нужно под кого-то подстраиваться, выпендриваться, отстаивать свою честь. потому что даже топовые механоиды редко решатся на тебя наехать. И вы с Юмом, когда достали меня из песков, тому подтверждение. Я бы на вашем месте просто оставил себя там гнить, оттягивая внимание Роя. Считаешь, мы совершили ошибку? Буду рад доказать, что нет, — ответил он и добавил. Капитан, это все, что ты хотел сказать? Честно признаюсь, во время нашей сегодняшней вылазки я не то что сражаться... Я еле смог убежать от королевы. До сих пор перед глазами, как мы с тобой полюс убежим. И даже думать боюсь, если бы она погналась за мной, а не за тобой. А ты мало того, что обнаружил ее первым, так еще успел позвать на помощь фаворитов, насколько я понял. И именно благодаря тебе мы все подняли уровни ядер. Даже эссенции набрали несколько баков. Еще и прокачались. И я поднял целых пять уровней. Не каждый механоид может похвастаться тем, что сражался почти бок о бок с самим герцогом. Короче, Эккелс, я бы оставил у все обиды в прошлом, даже если ты не примкнешь к нашему отряду. Я не настаиваю. Добро! кивнул я, сказал и понял, что не чувствую злости. Проблемы выживания и учебы остались где-то там, в другой реальности. Здесь же я видел у себя непобедимым мехом, который будет идти к своим целям, невзирая ни на что, а за моей спиной стоят верные мне люди. Но добавил: Впрочем, как ты понимаешь, если бы ты держал на меня какие обиды, «Тебе бы это не сильно помогло, так что не вздумай делать этим одолжение. Но я тебя услышал, пойдем к остальным, пока Юм не успел с ними подраться. Мы ж его потом разнять не сможем». «Капитан», – поймала меня Нола на входе в бокс. «Нам бы они пригодились, если уж и рассуждать по существу. У нас вылит эндресау», – развел руками я. «И я о нем же, и мне стоит знать наших настоящих целей, но в качестве прикрытия сработает идеально». «Механоиды редко перемещаются между планетами малыми группами, а с ними будет убедительней». «Думаешь?» – протянул я. «Если был бы выбор, я бы взял кого-то более опытного». «Вейлорда?» – усмехнулась она. мика шесть больше нет, людей он не выделит. А это команда. Я встретил их во время вторжения Хириона, уже после тебя, видимо. И скажу тебе, работа-то не слажена, не хуже многих других. Что им на Нарисау делать?» У нас в оставших очки активности должны держаться. От деятельного безделья. О, на планете тоже найдутся территории с ареалом обитания Роя Акру. Только проблема в его истреблении проста. Он по большей части находится под водой. Вы, кажется, тоже собирались Юмом что-то там отточить? Собирать мистическую энергию?» Кивнул я. И вошел в бокс. Юм уже активно рассказывал ребятам о предложении, которое нам сделал и Ярафант касаемо Турнира. «Что?» изумлялся он. «Как можно не знать, кто такой Ярофант? И это вы назовете в какую-то команду? Нас, будущих участников королевской охоты?» «Остынь, Йома. Я тоже не знал. И надо отдать должное. Ребята неплохо поднялись за этот месяц». «Без хвастовства», – кивнула Амелия. «За это время мы хорошо прокачались по вооружению и по репутации. Вейлорд, как верно заметил Йому, кусок дерьма. Кайзер к вам не пойдет». Под его руководством больше ста ребят, и разменивать властью не станет. Винсент, его уже прибрали к рукам ребята Терекса после успешной обороны Фрея. Маркор, замкнутый и больше одиночка. Отряды Тауруса и Энгафа с чистой репутацией, еще до нашего попадания сюда уже спонсировались кем-то. Остальные команды так или иначе имеют проваленное задание, низкую активность, слабую репутацию, или стараются выбить себе место в других фракциях. Кто-то даже подписал соглашение с имперским корпусом. Я задумался. Амелия говорила рассудительно, что забавно упомянутая юмом королевская охота требовала команду от пяти человек. Если мы будем к ней готовиться, то неплохо бы натаскать своих ребят. Те, кто смотрит на нас уважительно и послушно, тех, кто будет слушаться и адаптироваться, а не между спонсорами и фрилансерами за лучшей выгодой. Поездка на Нарисао может стать серьезной проверкой на прочность. Для всех нас. Поделившись этими мыслями с юмом, он поломался и поломался. Но когда я добавил о том, что к таким мыслям меня подтолкнула Нола, согласился. «Через час мы садимся в рейсовый шаттл и отбываем на Нарисау. Не спрашивайте зачем, подробности будут потом. Варианты вылететь чуть попозже не принимаются. Если вы действительно готовы поработать с нами в команде, то милости просим в будущую новую империю. Каникулы на Нарисау начинаются. И да, советую прикупить побольше взрывчатки. – добавил Юм. – Она вам пригодится.